Вторник, 8 июля. 0 часов 19 минут. Заряд дроби номер 00, диаметр 4,5 мм, радиус поражения 35 метров, разлетелся широким ярким снопом и убил сначала пожилую владелицу лендровера, теплотехника Красовского в брезентовой кепке, и светловолосую девушку из Порше Каен. Учитель биологии Тимохина стояла чуть сбоку и умерла не сразу, потому что между нею и пучком разлетающейся дроби оказалась ладонь товароведа из пятерочки. И сначала дробь эту ладонь оторвала, а только после, уже потеряв скорость, пробила учителю Тимохиной печень и правое легкая. Остальные пять десятков свинцовых дробин стукнули в бронированный борт Майбаха и брызнули в разные стороны. Часть их, изменив траекторию, ударила в бок в третий ряд, миновав почему-то первые два. Часть завернула вверх к потолку. Одна отскочила в затылок сердитой дачницы в шортах. А последняя часть полетела назад... и попала сантехнику Зотову в спину, плечо и рюкзак, где сантехник носил инструмент, запасные носки и рабочий комбинезон. И это спасло четверых ополченцев, стоявших слева от двери, чиновницу в синем и рябово-охранника в черном костюме, который занят был молодым водителем автобуса, никакую банку горошка не видел и поэтому выстрела не ожидал. Горбоносый визит профессор, напротив, брошенную из Амайбаха банку, увидел первым. К двери он стоял спиной, и как только человек с разбитым лицом поднял руку, профессор узнал его и даже услышал выстрел, который еще не произошел, и кинулся к своим дочкам. На бегу он толкнул круглолицую мамочку и «Пежо», Та упала, а грузный профессор упал на нее сверху, и оба изрядно расшиблись, однако остались живы. У чиновницы в синем от выстрела лопнула барабанная перепонка, потому что набитый дробью патрон двенадцатого калибра разорвался слева почти у нее над духом Голова ее тоже как будто бы взорвалась и дернулась вправо, а оттуда... Ей в глаза, в нос и в рот брызнула кровь седой хозяйки Лендровера. Так что на мгновение чиновница не только оглохла, но и ослепла. И ей показалось, что кровь — ее собственная. Или что выстрела не было вовсе, а у нее случился-таки инсульт. Охранник в черном, на время тоже оглохший, но в остальном невредимый, стоял у двери на четвереньках и тряс головой. А человек с разбитым лицом сразу после броска снова нырнул за майбах, сел там на корточки и его не задело вовсе. Из комнаты с мониторами выстрела слышно не было. На сером зернистом экране он выглядел просто как белая треугольная вспышка. Оптический дефект, ошибка матрицы, глич. Звук в камерах, разумеется, был предусмотрен — Включался отдельными штырьками на пульте, но его никто не включил. И девочка из и увидела, что чёрно-белые люди, так долго и скучно стоявшие перед дверью, что можно было заснуть, вдруг начали падать, как если бы их раскидало ветром. Но сразу не догадалась, от чего они падают, и мог ли откуда-то взяться ветер. А толстый водитель Майбаха и вовсе давно никуда не смотрел — дремал на стуле в углу и проснулся только от вопля своего желтолицого шефа. Старик молотил по столу кулаком и орал, как футбольный болельщик. Водитель примерно понял, что именно там случилось, еще до того, как взглянул и раньше, чем девочка из «Тойоты». Смотреть ему не хотелось и очень тянуло перекреститься, но он не рискнул. С секундной задержкой звук выстрела долетел до синего микроавтобуса с распахнутой задней дверью и разбитым стеклом. Он был значительно громче того, пистолетного, который раздался утром у дальней решетки. А после к тому же послышались крики. И двое мужчин, которые четверть часа назад разбили в чужом микроавтобусе окно, чтобы добраться до запертых там инструментов, разложили их на асфальте и были очень этими инструментами заняты, переглянулись и, не сказав друг другу ни слова, побежали на звук. А женщина, которая сидела невдалеке у стены, ничем как раз занята не была и выглядела так, словно оба мужчины и микроавтобус и выстрел, противный ей одинаково, посидела еще немного, проверила шнурки на кроссовках и левой перевязала. И только затем, наконец, поднялась, Оглядела кучку ворованных инструментов и выбрала из нее короткий ломик-гвоздодер. С отвращением взвесила его на ладони и все-таки побежала следом. В отличие от микроавтобуса, кабриолет находился от Майбаха совсем уже далеко, почти в полутора километрах, и крики к нему долететь никак не могли. Они рассеялись по пути, застряли на первом же повороте бетонной трубы. К тому же в кабриолете поднята была крыша, и звуковая волна принесла один только выстрел, и тот уже слабый. Но лейтенанту все равно показалось, что он их слышит. Не выстрел, а именно крики после, как будто бы ждал их всё время. Вдобавок он зачем-то увидел картинку. Такую же, что и водитель из Майбаха, только цветную. И крепко закрыл глаза. Но крики в его голове не стихали, а картинка делалась только ярче. Он сел и стал одеваться. И сонная девушка рядом, горячая, голая, с земляничными волосами, спросила, «Ты чё, серьёзно сейчас, да?» Он вспомнил про пистолет, Нашарил кобуру под сиденьем и взял с отвращением, как женщина у микроавтобуса краденый ломик. «Мудила», — сказала голая девушка. «Вали, блядь, давай!» Последними выстрел услышали маленький стоматолог из «Шкоды Рапид» и юный водитель напитков черноголовки, которые дошли уже почти до польского рефрижератора. и мальчик-газелист обернулся на стоматолога, а тот — на кота. Кот съел уже воробья, еще воробья, и в этот самый момент ел синицу, которую даже ощипывать не пришлось. Хрустели косточки, косточки. Зрачки у него были широкие, как горошины. Матрасик под ним весь был усыпан перьями.